Аннотация. Дженни Кавана, девушка-призрак, обитающая по адресу Авгур-Лейн 926, обращается к своим соседям с необычной просьбой расследовать ее собственное убийство, произошедшее 10 лет назад. Эксцентричный детектив Джекоби и его юная ассистентка Эбигейл Рук с головой погружаются в это, казалось бы, безнадежное дело, начав участие. в поисках жениха жертвы, который пропал без вести в ночь её смерти. Но когда совершается новое жуткое убийство, как две капли воды похожее на преступление десятилетней давности, Джекаби и Эбигейл понимают, что убийца Дженни может быть гораздо опаснее, чем они подозревали.